Часть третья. Книга замка. 1. Подъем из глубины лабиринта был произведен куда быстрее, чем спуск, потому что по бесконечной спирали спускался никому неизвестный авантюрист, лавирующий меж равнодушных чиновников, а вверх поднимался властитель королевства. Теперь для него не было извилистых переходов с уровня на уровень, с кольца на кольцо через все хитросплетения, берлоги понтификса, дома записей, арены и прочего. Он и его товарищи поднимались быстро и без задержки, по проходу, предназначенному только для властей. Уже через несколько часов они достигли Верхнего Кольца, гостиницы на краю подземного города. Как ни быстро они поднимались, новости о личности Валентина дошли сюда еще быстрее. Каким-то образом через весь лабиринт прошло известие, что здесь корональ таинственно измененный, но тем не менее корональ. И когда Валентин вышел из имперского прохода, там уже собралась громадная толпа, разглядывавшая его, как невиданного девятиголового змея. Толпа молчала, кто-то сделал знак горящей звезды. Некоторые выкрикнули его имя, но основная масса только глазела. Лабиринт был владением понтификса, и Валентин понимал, что преклонение перед Короналем будет где угодно на Маджипуре, но только не здесь. Благоговейный страх – да, почтение – да, но прежде всего – любопытство. Никакого воодушевления и приветственных жестов, какие наблюдал Валентин, когда поддельный Корональ ехал в церемониальной процессии по улицам Пидруда. «Вот и хорошо», – подумал он. Он не привык быть объектом поклонения, да и не стремился к этому. Вполне достаточно, даже более чем достаточно, что его теперь признавали за того, кем он себя называл. «Так ли будет все легко?» – спросил он Делиамбера. «Просто ехать по Алханролу, объявляя себя настоящим лордом Валентином, и все само пойдет мне в руки». «Очень сомневаюсь. Баржазет носит облик Короналя. Он держит печати власти». «Здесь внизу, если министры понтификса сказали, что ты корональ, граждане будут приветствовать тебя, как короналя. Скажи они, что ты леди острова, и здешние жители наверняка станут приветствовать тебя, как леди острова. Я думаю, что вне лабиринта все будет по-другому. Я не хочу кровопролития, Делиамбер. Никто не хочет, но кровь прольется, прежде чем ты снова сядешь на трон Конфалума. Этого не избежать, Валентин». Валентин угрюмо сказал. Я, кажется, скорее оставил бы власть Баржезеду, чем ввергнул эту планету в какое-нибудь насилие. Я хочу мира, Делиамберт. Мир и будет, сказал маленький колдун, но дорога к миру не всегда бывает мирной. Смотри, твоя армия уже собралась. Валентин увидел неподалеку кучу народа. Частью знакомого, частью нет. Здесь были все те, кто шел с ним в лабиринт, но было также несколько сотен носивших цвета Пантификса. «Уже собравшееся первое отделение? Чего? Войско? У понтификса не было войск? Гражданского ополчения? В любом случае, армии лорда Валентина». «Моя армия», — сказал Валентин. Слово имело горький привкус. «Армия откуда-то из времен лорда Стеамота. Дилиамбер, сколько тысяч лет прошло со времен последней войны на Маджипуре?» «Долгое время все было спокойно», — ответил Вруон. «Но тем не менее, маленькие армии существуют» телохранители леди, слуги понтификса. А как насчет рыцарей Короналя, а? Как ты их назовешь, если не армией? Они носят оружие, они тренируются на полях замковой горы. Кто они, Валентин? Лорды и леди, забавляющиеся играми. Я именно так и думал, когда был одним из них. Пора думать по-другому, милорд. Рыцари Короналя составляют ядро военной силы, и только дурак может думать иначе. Ты непременно обнаружишь это, когда подойдешь поближе к горе. «Неужели Доминик бросит моих собственных рыцарей в сражение против меня?» – в ужасе спросил Валентин. Врон холодно взглянул на него. «Человек, которого ты называешь Домиником Баржазетом, в данный момент лорд Валентин Корональ. И рыцари Замковой горы клялись ему в верности. Ты забыл об этом?» При удаче и умении ты, может быть, убедишь их, что они клялись душе и разуму лорда Валентина, а не, его, а не его лицу и бороде. Но некоторые останутся верными тому, кого считают тобой, и его именем поднимут мечи против тебя. Противно было даже думать об этом. После восстановления памяти Валентин не раз думал о своих компаньонах, благородных мужчинах и женщинах, с которыми он вырос и учился чьи привязанности и дружба были главными в его жизни до того, как узурпатор разбил эту жизнь. Смелый охотник Элидат из Морвела, златовласый, проворный Стасилей, отличный лучник Танигорн и многие другие, теперь для него только имена, теневые фигуры из далекого прошлого, однако же эти тени могут обрести жизнь, цвет и силу. Неужели они выступят против него в войне? Его друзья, его любимые товарищи. «Что ж, если ему придется сражаться с ними за Маджипур, пусть будет так». Но думать об этом не хотелось. Он покачал головой. «Может, удастся избежать этого. Пошли. Нам пора уходить отсюда». После выхода, называемого «Вратами Вод», он встретился со своими ликующими последователями и с офицерами, предоставленными ему министрами понтификса. Похоже, это была способная команда, явно радующаяся возможности покинуть мертвящие глубины лабиринта. Их лидером был невысокий, крепко сложенный человек по имени Ирмонар, с тугими завитками рыжеватых волос и короткой, кудрявой же, остроконечной бородкой. По своим габаритам, движениям и открытости он вполне мог быть братом Слита. Валентину он сразу понравился. Ирмонар сделал Валентину знак горящей звезды, быстрым официальным жестом, тепло улыбнулся и сказал, «Я буду рядом с тобой, милорд, пока ты не окажешься снова в своем замке». «Да, будет легким путешествие на север», — сказал Валентин. «Ты выбрал дорогу? На речном судне по Глейгу будет всего быстрее, или нет?» Ермонар кивнул. «В любое время года — да, но осенью идут дожди необычной силы». Он достал маленькую карту центрального алханрола. На куске темной ткани, блестящей краской, были показаны округа от лабиринта до замковой горы. «Видишь, милорд, Глейг спускается с горы и впадает в озеро Рагойс а его разлив появляется здесь и продолжается до врат вод. Как раз сейчас река вздулась и опасно от озера до Пейдивейна, а там мы сможем погрузиться на корабль до верховьев Глейга. Разумно, ты знаешь дорогу? Довольно хорошо, милорд. Он ткнул пальцем в карту. Многое зависит от того, насколько сильно залита равнина Глейга. Так ли сильно, как об этом говорят? Я бы предпочел идти через долину Глейга вот таким образом, обогнув северную сторону озера Рогойс и не отходя от реки. А если долина залита? Тогда пойдем более далекой дорогой. Но земля там сухая, неприятная, почти пустыня. Трудно будет с провиантом. И там мы окажемся слишком близко к этому месту. Он показал на карте точку, к северо-востоку от озера. «Велолизер?» – спросил Валентин. «Руины? Почему это тебя смущает, Ирмонар?» «Нездоровое место, милорд, дурное. Там бродят духи. Воздух заражен неотмщенными преступлениями. Мне не нравится то, что рассказывают о Велализере. С одной стороны у нас наводнение, с другой развалины, населенные призраками. Здорово, а?» Валентин улыбнулся. «А почему бы не пойти на юг от реки?» «На юг? Нет, милорд. Ты помнишь пустыню, через которую ты ехал от Тримона? На юге много хуже. Ни капли воды, никакой еды, только песок и камни. Я скорее пойду прямиком через Велолизер, чем по Южной пустыне. Выходит, у нас нет выбора, а остается только долина Глейга. Будем надеяться, что она не очень сильно залита. Когда выступаем? Когда ты желаешь? Два часа назад, сказал Валентин.